Глава 18. Мейлисса. Мы долго были на собрании до поздней ночи. Я чувствовала, что скоро наступит момент, когда придётся сбегать без объяснений, потому что иссаха насквозь прожигала грудь, но нас наконец отпустили домой. Озвученные смотрительницы и правила казались чем-то невероятным. Теперь никого из академии не выгоняли напротив, студенты могли жестоко наказать за побег, даже казнить. Война не шутка, как нам хотелось бы, и теперь все силы, даже крохи, собирали для наступления. Я вырвалась из кабинета первой, не дождавшись Эри, летела по коридору, как будто за мной монстры гонятся, и ожидаемо врезалась в прохожего. Каким же разочарованием было увидеть перед собой Ронну. Я тихо извинилась, подхватила юбку и посеменила дальше. Но учительница и по совместительству невеста ректора не могла промолчать. Только посмей к нему приблизиться, Мейлисса. Зашипела она на ухо, схватив меня за локоть. "Узнаю, что крутишь около ректора, всем расскажу твою тайну. Ты меня услышала?" "Какую тайну?" Вырвавшись, я отстранилась, но не рассчитала поворот и ударилась плечом о каменную стену. Куратор ихидно скалилась, сузила ярко накрашенные глаза и еще тише прошипела: "У тебя их несколько?" Хотя сладкая улыбка растянула её красивые тонкие губы, чтобы убрать тебя с дороги, хватит и одной. «Вы Вынесёте чушь, я вздёрнула подбородок. Даже если она знает обо мне, но не говорит об этом вслух, значит её что-то сдерживает, иначе эта стерва давно бы уже сдала меня властям. Не выделывайся, Мэй. Даже если обед заставляет меня молчать, это не значит, что я не могу влиять на слухи или не смею подкинуть нужную информацию одному из городских инквизиторов. Кто вам мешает? Мне нужно просто от нее отделаться. Обед не позволит ей выйти за черту просто так. Не стоит и бояться ее, тем более что я и не претендую на ее жениха. В коридоре появились другие старосты. С ними была Эри. Она шла впереди и первой заметила наш разговор с куратором. Чтобы меня не услышали, я шагнула ближе к Ронне, отчего девушка отшатнулась и захлопала пышными ресницами. Я не претендую на ваше блондинистое счастье. Можете забрать себе ректора без боя, но угрожать себе не позволю. Еще раз подойдете ко мне, пожертвую собой, но отомщу. Не забывайте, что я и сте, и кое-что умею. Выставив руку и перехватив тонкую кисть учительницы, я слегка нагрела ее кольцо из рианца. Да, много магии так не передашь, нужно больше времени. Но глоток оборотной силы она сделает. Как прекрасно, что драгоценные камни способны вмещать достаточно много дара без подготовки и зачарования. И удачно, что украшение соприкасается с ее кожей. Не нужно приоткрывать из для глотка. Я бегло оглянулась. Студенты были в десятках шагов от нас, но я успела шепнуть последнее. Beber меум». Выпей мой подарок. И отпустила пальцы, почувствовав быстрое облегчение. К вечеру у магов, что пьют силу Лотта, эсы почти пустые. Повезло, что Рона достаточно сильна, чтобы принять мою силу, но и недостаточно мощна, чтобы ее отвергнуть. Куратор, заверячала как курица, которую собираются отрубить голову, она раскраснелась, задышала часто-часто. И осознав, что не меня, а её сейчас могут принять за оборотня, сорвалась с места и побежала прочь. Когда Эрика оказалась рядом со мной, я уже успела выровняться и даже поправить платье. Что случилось с куратором? Её словно шмелю кусил. Подруга внимательно всмотрелась в моё лицо. Так и есть, засмеялась я. Разлетались тут жалящие, а урон, оказывается, аллергия жуткая. Но сейчас же начало Никса. Скоро снег завалит города бесконечным покрывалом, удивилась рыжая. Какие насекомые в такой сезон? Да вот один залетел, наверное, перепутал Никс с Игнисом. Я пожала плечом, словила заинтересованный взгляд Олеси, но спокойно пошла дальше, будто ничего не произошло. Пусть ведьмочка помучается вопросами. Парни обогнули нас с Эрикой и помахав рукой ушли дальше. А вот дочка известной борцуни с оборотнями странно щурясь, держалась рядом с нами. Провожала Олеся нас до камня телепорта, где, не прощаясь, исчезла в пелене. Куда направилась ведьмочка, мне было неинтересно, лишь бы подальше от нас. Фух, выдохнула Эри, думала, Кранс никогда не отстанет. Да, у ведьмочки есть привычка надоедать. Я окинула подругу изучающим взглядом. Показалось, что девушка чем-то сильно расстроена, алые пятна украшали её бледные щёки, а на крыльях носа выступили серебристые капельки пота. Ты как? Устала? Рыжая потёрла лоб тыльной стороной ладони, но нашла кое-что интересное и даже приготовила нужные реагенты в лаборатории. Мы можем проверить ректора, мы только дождёмся его возвращения. Вдруг он и правда твой истинный. Не стоит. Я поджала губы, не в силах сдержать эмоций, ино ещё боль в груди. Он мне никто. И узнавать я ничего не буду. Как это? Узкая тёмно-медовая бровь подружки меднулась вверх, рот округлился от удивления, а Эрика прижала ладошку к груди, будто её сердце сейчас выскочит. Что-то случилось? Не спрашивай, отмахнулась я и обратилась к Амару. В библиотеку. В библиотеку, пискнула то же самое Эри. Прозрачная пелена окрасилась нежно-розовым и задрожала, приглашая нас вступить в проход. "Давай", махнула я соседке, понимая, что та все равно последует за мной. Раз уж задумала что-то, как бы я не отказывалась. Двигаясь навстречу Амару, я думала, что буду сильной. Никто не заподозрит, что страдаю, что душа корчится, будто ее терзают демоны полога. Я не позволю Нариэну разрушить мою жизнь. И еще отомщу за предательство. Смотрел в глаза и лгал, подонок. Я в силах принять другого мужчину, тем более истинную пару, что предназначена мне богами. Прохлада переходной магии огладила щеки и немного взъерошила волосы. Однако при стуке шагов в знакомом коридоре мне стало невыносимо тоскливо. Может, зря я возвращаюсь туда, где было хорошо с Рианом? Только память тревожить. Но я должна Библиотека единственное место, где мой истинный мог показываться мне без помощи Эрики. Я не ждала подругу, она осталась на проходной, чтобы уточнить уровень. Все равно на мой этаж ей не пройти. А объясняться сейчас, что и как получилось с Нариэном, совсем не хотелось. Я нуждалась в уединении, мечтала на часик другой спрятаться от всех и попытаться поговорить с парой. Найду его и завершу связь. Больше У меня ничего не остается. Никогда не поверю, что Лителловин может быть моим истинным, и проверять не стану, ведь если любят, не выбрасывают, если любят, не предают. Хотя можно ли навязанную богами связь назвать любовью, я пока не представляла, вряд ли. Но эти их шутки со мной не пройдут. Всё до приторности ванили просто. Откажусь от пары, если это окажется ректор. Да, погибну, Ну и плевать. Что-то будто изменилось во мне после разрушения обета. Или это случилось раньше? Изнутри грызла какая-то темнота, растекалась ядом по венам, а голограмма, которую показала Ронна, взяла и выплеснула всю дозу отравы в кровь. И я стала другой. Еще не понимала, какой, но чувствовала перемены. Зляясь и кусая губы до красноты, я переступила на платформу, ведущую на высший уровень. Эри в последний момент тоже на нее запрыгнула, чем вызвала слабое удивление, но не более. Нервы до того были вымотаны, что хотелось взвыть по волчьи потому уточнять, как подруга это провернула, не стала. Она призналась сама. Литэ дал доступ. и смущенно убрала кручёные локоны за ухо, будто предала меня, не меньше, чем переспала с ректором. Давать-му всё. Мне плевать. Я показала кивком, что услышала, но не удержала взгляд. Отвернулась и вцепилась холодной рукой в движущиеся перила. "Мэй, ты хорошо себя чувствуешь?" На подходе к этажу Эри едва коснулась моего локтя. Резко отстранившись, я бросила на нее холодный взгляд, и соседка отшатнулась. "Всё прекрасно. Ты ведешь себя..." замялась рыжая. "Будто чужая." «Я и есть чужая. Не дожидаясь её, прошла вдоль узкого коридора и быстро подобралась к нужной комнате. И хочу побыть одна. Не поясняя больше ничего, и оставив литой линз в сумраке библиотечных стен, захлопнула за собой дверь. На высшем уровне достаточно интересных мест. Пусть идет куда то еще. Если моя пара пропавший Эверисс, Эрика вряд ли будет мне подругой, так лучше отсечь ее сейчас чтобы потом не было больнее нам обоим. Да и хотелось полной тишины. Голову немыслимо сдавливало, словно на неё надели невидимый железный обруч. Удивительно, что и саха до сих пор мягко грела грудь и не просыпалась, хотя Маурис полноценно завладел небом. Значит, Ронни будет очень плохо от моей силы. Перелила прилично. Выдержит ли куратор? Да не все ли равно. Я спокойно подошла к окну и выглянула во двор академии. Синеватый свет ночного светила очертил статуи на центральной площади, размыл верхушки деревьев в саду и ярким бликом замерз на поверхности приготовленного к празднику озера. Скоро каникулы, близится студенческий зимний бал на льду. Общежитие последние недели гудит из-за этого события, а меня не цепляло. Я не планировала развлекаться, не собиралась даже платье подбирать для танцев. Мне не перед кем красоваться. Да и как повернется ход военных действий, отпустят ли учеников домой хотя бы на 7 дней, ещё неизвестно.